«Она тоже производит хорошее впечатление», — сказал инспектор. «А как насчет Паркера?» Мисс Рассел опять поджала губы и ничего не ответила. «У меня ощущение, что он не совсем то, чем кажется», — задумчиво продолжал инспектор. «Только я не представляю, как он мог это сделать. Он был занят после обеда, а потом у него...» Прочное алиби. Я этим специально занимался. Благодарю вас, мисс Рассел. На этом мы пока и остановимся. Весьма вероятно, что мистер Экруид сам отдал кому-то эти деньги. Экономка сухо попрощалась с нами, и мы ушли. Интересно, — сказал я, — когда мы с Пуаро вышли из дома, какие бумаги? Могла перепутать эта девушка, если это привело Экрейда в такое бешенство. Может быть, в них ключ к тайне? Секретарь говорит, что на письменном столе не было важных бумаг, спокойно сказал Пуаро. Да, но... я остановился. Вам кажется странным, что Экрейд пришел в ярость из-за таких пустяков? Да, пожалуй. Но такие ли это пустяки? Мы, конечно, не знаем, что это за бумаги, но Реймонд говорит, оставим пока мсье Реймонда. Что вы скажете о ней? О ком? О старшей горничной? Да, о старшей горничной. Урсуле Борн. Она, кажется, симпатичной девушкой. С запинкой ответил я. Пуаро повторил мои слова, но подчеркнул второе слово. Она, кажется симпатичной девушкой. Затем, немного помолчав, он вынул из кармана и протянул мне список, составленный инспектором. «Взгляните, друг мой, вот сюда». Проследив за указующим перстом Пуаро, я увидел, что против имени Урсулы Борн стоит крестик. «Может быть, чего не заметили, мой друг, но в этом списке есть одно лицо, чье алиби никем не подтверждается». «Урсула Борн, не думайте же вы, доктор Шаппорт, я ничего не смею думать. Урсула Борн могла убить мистера Экруида, но, признаюсь, я не вижу мотива. А вы...» Он пристально посмотрел на меня, так пристально, что я смутился, и он повторил свой вопрос. «Никакого мотива», — сказал я твердо. Пуаро опустил глаза, нахмурился и пробормотал. «Поскольку шантажист мужчина...» «Следовательно, это не она». «Ой, я запнулся, что...» «Он круто повернулся ко мне. Что вы сказали?» чего только, строго говоря, миссис Феррер в своем письме упомянула человека, а не мужчину Но мы, Экрейт и я, приняли это, как мечтать само собой разумеющееся». Пуаро бормотал, не слушай меня. «Ну, тогда, возможно...» Да, да да конечно, возможно, но тогда О, я должен привести в порядок мои мысли. Метод, порядок, вот сейчас они мне особенно необходимы. Все должно располагаться в нужном порядке, иначе я ошибусь». «А где ты, Марби?» Неожиданно спросил он, снова обернувшись ко мне. «За Кранчестером. Как далеко?» — Миль четырнадцать. — Вы не смогли бы съездить туда, скажем, завтра? — Завтра? — Завтра воскресенье. — Да, смогу, а зачем? — Поговорить с этой миссис Фолиот о Урсуле Борн. — Хорошо, за мне это не совсем приятно. Сейчас не время колебаться, от этого может зависеть жизнь человека. Бедный Ральф вздохнул я. Но ведь вы верите в его невиновность, а? «Хотите знать правду?» «Серьезно?» — спросил Пуаро. «Конечно. Тогда слушайте, мой друг. Все указывает на него. Что?» — воскликнул я. «Да, да, да», — кивнул Пуаро. Этот глупый инспектор, а он глуп, как пробка, все сводит к нему. Я ищу истину, и истина каждый раз подводит меня к Ральфу Пейтону. Мотив, возможность, средство...